Глава тридцать шестая. «Жизнь с чистого листа». Элли. «Итак, начинаем», — торжественно объявил Пайпсид и понажимал на несколько камней на крышке шкатулки. Он не просто прикасался к минералам, а набирал определённый код, строгой последовательности, с точной силой и длительностью нажатия. «Пойдём», — мягко сказал мне Кевин и помог выбраться из машины на улицу. Вслед за нами вышли все остальные. Портал возник словно из ниоткуда, в двух шагах от нас, в виде лиловой арки. Двухметровый, искрящийся, он выглядел нестабильным. Его очертания колыхались, как водная гладь под сильным ветром. «Без паники, сейчас подкорректирую», — заверил всех шатен и снова нажал на несколько камней, теперь уже по бокам артефакта. Его манипуляции принесли свой результат. Лиловая арка застыла, приглашая к проходу. «Элеонора!» Коротко, но сильно обнял меня Джейс, в этом прощальном жесте, словно передавая мне тепло своей души. Потом он резко отстранился, кивнул остальным. «Лёгких вам путей и светлого космоса, парни! Берегите вашу Элли!» И зашагал в марево портала. «Космического тебе везения, вольный странник!» — крикнул ему в спину с Эль, на что Джейс, не оборачиваясь, махнул рукой, мол, услышал, понял, принял. Туманная дымка на несколько секунд развеялась, и я не сдержала изумлённый вскрик. «Это я!» Увидела себя, точнее Эленор в своём теле, в больничной палате. Она сидела на стуле возле постели молодого человека с загипсованной ногой. Я уже видела его раньше на фото и видео и без труда узнала. Сольвейк. Принцесса нашла таки своего брата. Не знаю, что с ним случилось и как он угодил в больницу, Но, судя по улыбке на его лице и жизнерадостной жестикуляции, парень шёл на поправку. «Джейс!» — вскочила потрясённая и обрадованная принцесса, увидев своего мужа в портальном тумане. «О, и ты тут, Асанти!» — хохотнул Сольвик и посмотрел на сестру. «Я же говорил, что он придёт за тобой!» Принцесса перевела взгляд дальше в портал и увидела меня. Наши взгляды пересеклись всего на долю секунды. Время словно застыло. Я прочитала в её глазах «Прости, что так получилось. Спасибо тебе за всё. Береги себя и будь счастлива». Мысленно ответила ей «Ты тоже?» И уверена, она меня поняла. Секунда и попаданка на землю, новая Элеонора Асеева оказалась в горячих объятиях супруга. Никогда не думала, что на душе может быть так радостно и так больно одновременно. «Моя Элли...» Выдохнул сияющий от счастья Джейс, и портал захлопнулся, оставляя после себя редкие искорки, исчезающие на ветру. «А ты красотка!» — в плотной, как кисель, тишине изрёк Милансель. «Была красавицей не хуже, чем сейчас». «Элеонора!» — тихо произнёс Кевин, мягко заключая меня в объятия. «Всё, я больше уже не могла сдерживаться». Разревелась, уткнувшись носом в его плечо. Пайпсет деликатно отошёл в сторону, делая вид, что поглощён своим браслетом, а Сэль принялся успокаивающе поглаживать меня по спине, увещевая. «Тише, тише, малышка, твои слёзы разрывают нам душу. Всё хорошо, пойми. Можно сказать, ты только сейчас начинаешь жить, с чистого листа, и твоя история будет такой, как захочешь сама, только представь, сколько впереди интересных встреч и приключений. Всё будет хорошо, наша милая госпожа». Мягко улыбнулся мне Пайпсит и неожиданно стал оседать прямо в песчаную пыль у дороги. Жалость к себе моментально развеялась, сменившись тревогой за друга. «Пайпс!» — воскликнули мы одновременно с Кевином и подскочили к Шатену, помогая ему подняться. «Простите, что-то голова внезапно закружилась. Ерунда, сейчас пройдёт!» — вяло отмахивался наш компьютерный гений. «Ты знаешь, что нужно делать, малышка!» — многозначительно посмотрел на мои губы Сэль. Да Кевин уже на грани, у него на висках все вены повылазили. Кстати, я уже тоже держусь из последних сил, так что заранее извиняюсь, если внезапно хлопнусь в обморок. «Проклятые чипы!»